Глава 22. Подвал оказался кухонным складом. Это мы обнаружили, заглянув в одну из коробок. Некогда тут располагался вход в тоннель, но затем про него забыли и начали использовать помещение куда более прозаически. Специи в небольших баночках, мешки круп, овощи странного для землянина вида. Всё, что может храниться без холодильника. Это что, там кухня? Близко к горизонту на предложении Макс, когда все мы выбрались через дыру в стене, должна быть. Я перехватил автомат. Сейчас узнаем. Дверь была не заперта, так что мне не пришлось даже стрелять в замок, и за ней я увидел кухню такую большую, что даже представить не мог, что такие существуют. Десятки плит, вытяжки, очень похожие на наши, разделочные столы и суетящиеся всюду человекоподобные существа в белых халатах и обтягивающих шапочках. Наверняка дворец поглощал тонны еды, и работа тут кипела круглосуточно. На нас обратили внимание не сразу, только когда мы добрались чуть ли не до середины помещения, один из поваров уронил нож и испуганно вскрикнул: "Тихо все!" сказал я. "То начнёт арать, получит пулю". Они замолкли и даже перестали дышать. Стало слышно, как булькает кипящая вода в кастрюлях и скворчит масло на сковородках. "Э-э, вы кто?" Осмелился подать голос очень старой Велидара, кожа у которого была такой светлой, что он вполне мог сойти за человека. — Гости вашего нового главного! — буркнул Макс, прежде чем я успел его остановить. — Незваные! Ха-ха! Вот он будет рад, когда мы ему кишки выпустим! — Стой! — рявкнул я, — думаю, что теперь придется всех этих мастеров-поварешки вязать и укладывать в том же подвале. Но обитатели кухни таращились на нас уже иначе, и помимо страха в их глазах, каитеритских алых, блёклых шавванских, чёрных велидарских, читалось теперь нечто иное. "Так тут его нет?" проговорил тот же старик, уже не заикаясь. "Снаружи охрана". Он оглянулся в сторону двери в противоположной стене. "Если сунетесь туда, то вас быстро положат", закончил он. "Ну, это мы ещё посмотрим", пробормотал я. Вилядар улыбнулся, показав редкие зубы цвета слоновой кости. "Но мы вам поможем", сказал он. "Это ещё почему?" не поверил я. "А потому что принц Табгун гнусная тварь, мерзкий узурпатор и предатель", сообщил старик. "Если он займёт трон, то нам всем будет плохо. Всем в гегемонии. Я имею в виду, кто угодно, только не он". По кухне разнеслось одобрительное бормотанье. Знак того, что коллектив с Саксакалом поварского дела согласен. И как вы нам поможете? В лездюшке через час в сторону большого корпуса отправится транспорт с нашей продукцией. Мы вас в нём спрячем. Большой корпус это не тронный, где сейчас топгун, но гораздо ближе. Ну а пока, если не возражаете, то мы вас покормим. Старик мелко захихикал. Больно уж вы заморёны. «Ну, можно?» — сказал я. «Макс, двери на тебе!» Мой земляк кивнул, и его бойцы принялись разбегаться по кухне, чтобы взять под присмотр все выходы. «Они же нас отравят!» — шепнула мне на ухо Юнесса. «Или снотворного подмешают. Эти пальцем деланные, ага!» «Откуда у них яд?» — я посмотрел на нее с удивлением. «Или снотворное на нашу Араву!» Девушка Занга выглядела усталой до предела. Под яркими синими глазами залегли темные круги. Ты ляг и поспи, велел я ей. Час лучше, чем ничего. Прямо там, на складе. Соберёмся уходить разбудим. Она попрямо помотала головой, дёрнула себя за мочку уха, явно собираясь спорить, но затем просто кивнула. Вместе с Юнес я отправил дыхнуть тещ несколько бойцов, которым сон был явно нужнее еды, чтобы кухня могла нормально работать, а остальным пришлось переместиться в один из углов, где в ряд стояли забитые грязной посуды раковины. Ну а затем нас начали кормить. Едой, если не со стола непосредственно правителей гегемонии, то их ближайших подручных. Нежнейший паштет по консистенции, как сливочное масло. Ломтики мяса такие тонкие, что просвечивают. Обильно усыпанные крупинками специй. Нечто вроде котлет, но кубической формы, а внутри кусочки сладкого творога. Еще какие-то вещи, которым я не мог подобрать аналогов из своего опыта. шарики месистого мёда, салаты с насеком их крыльев, хрустящие и тающие во рту. Скорее я обнаружил, что больше не могу есть, но всё равно ел. Старый повар, глядя на нас, только посмеивался. Эх, -э -э, кто хорошо ест, хорошо живёт, повторял он. Только услышав слово транспорт, я принялся раздумывать, что это может быть. Когда же меня привели в соседнее отделение депо чтоб показать я только рот открыл от удивления ряд вагончиков маленьких словно игрушечных без окон но с множеством дверок в одном из боков внутри полки на которые можно ставить кострюли сковороды и всё прочее полки можно легко вынимать и вставлять обратно на разных уровнях и всё это заизолировано от потерь тепла ну и тащит процессию таких вагонов небольшой транспортёр снизовся в авен и объяснил мне старый повар Сверху нагрузим всякой продукцией, закроем, но запирать не станем, придётся вам изнутри держать. Сопровождение наше. Заведём в депо большого корпуса, но дальше сами. Спасибо. Я глянул на него с новым уважением. Но вы же сильно рискуете. Чем? Он хмыкнул. Всё такой бардак, что никто ничего не соображает. Значит, вот подозревать, все поклянемся, что сделали всё под угрозой расстрела. И никто не сдаст никого. Старик сжал кулачок и выглядел он в этот момент настолько сурово, что я поверил. Да, этот тип держит кухню не хуже, чем сонную изнанку, хотя оружием для этого не пользуется вообще. Пришлось будить Юнессу и остальных, и они начали размещаться в вагончиках. Я посмотрел, как два первых бойца впихивают су под полки, умещаются там мордой друг к другу, согнувшись в три погибели. Повара закрыли дверцы, в которых имелись простые поворотные щеколды, но запирать не стали. Нашим пришлось изнутри прихватить створки за очень подходящие для этого ручки. Как там? просил я. Нормально, пришёл сдавленный ответ. Некоторое время выдержим. Давайте остальных, сказал я старому велидару. Я снял рюкзак, спина захрустела, когда полез в казавшуюся уж очень маленькой нишу. Ударился шлемом о полку сверху, так что та лязгнула едва не вылетела из пазов. Автомат и рюкзак уместил на коленях. Ну что, к транспортировке готов, буркнул я. Ежившийся в своей очереди дядюшке мрачно улыбнулся. Вагончик катился неспешно, покачивался на поворотах. Сверху позвякивали кастрюли. Я ощущал себя гномом из хоббита Толкина, которого засунули в странную бочку и пустили в сплав по реке. Левой рукой приходилось держать дверцу, а правой я сжимал автомат, надеясь, что его не придётся пустить в ход. Мы остановились, и от головы нашего состава донеслись голоса. Вроде как мы наткнулись на охрану, и поворс сопровождающий теперь разговаривал с ними. И если они решат сдать нас, то мы ничего не сможем сделать. Нас просто расстреляют с наружи, да и все дела. Я прислушался. Разговор шёл мирно, обычная болтовня двух не очень знакомых мужчин. Ничего, справимся, прошептал Дюшке, и я благодарно ему кивнул. Поддерживает как может. Мы поехали дальше, и меня это порадовало, ведь левая рука уже начала затекать. Почти тут же остановились снова, и я услышал новые голоса. И на этот раз говорили не на общем. Язык показался знакомым, я где-то с ним сталкивался, но вот где вспомнить не получалось. Ещё один рывок, мы преодолели десяток метров и остановились. Всё, проговорились наружу. Можете выходить. Тут никого нет, кроме меня. Утренняя смена придёт всё забирать только перед рассветом. Я с облегчением выпустил дверцу и полез наружу. Мы находились в точно таком же депо, что было в старом корпусе. Довстворчатые да ворота наружу, высокий потолок. Под ним видны световые оконца, за которыми сейчас ночь. Тускло горят несколько осветительных блоков и две двери в противоположной от ворот стене. Спасибо. Сказал я молодому повару Велидару, очень похожему на старика. Наверняка родственники. Он кивнул в ответ и зашагал к воротам. И я поспешил за ним, прикрыть и глянуть, что снаружи. Дюшхе метнулся к одной из дверей, выбравшись из своего вагончика, Макс занял позицию около другой. Створка приоткрылась. Я увидел густые заросли, уходящую в них дорожку, очертание прямоугольного тяжеловесного здания вдалеке. Охрана, с которой беседовал наш провожатый, видимо, утопала по своему маршруту. Ну и хорошо, целей будут. Не с ними воевать пришли. Повар утопал по дорожке и пропал из виду. И я собрался закрыть и запереть створку. Как вдруг слева в поле моего зрения появились двое брян, самых настоящих, длинноволосых, в характерной одежде. Я на видался их за время войны, ошибиться не мог. Меня словно обварило кипятком. Откуда они тут? Вооружены эти парни были ружьями. Они шли спокойно и уверенно, словно находились в родных лесах, а не в столице. "Чтоб я сдох", прошептал я. Табгун не доверяет никому, ни армии, ни тем более службе надзора. И его охраняют те, с кем гегемонии вроде как воюет. Они прошагали мимо и пропали за углом, а я аккуратно закрыл створку и обернулся. Все бойцы покинули вагончики и теперь смотрели на меня вопросительно. Куда дальше, командир? Что делаем? Надо посмотреть, что там, сказал я. Уже, ха-ха, доложил Макс. За моей дверью кухня, но там темно и нет никого. Посмотри насчет других выходов. Я повернулся к дюшке. В центре стол, вдоль стен шкафы, огромные окна со шторами. Я попытался вспомнить, что рассказал мне старый повар об устройстве дворца. Большой корпус делился на три крыла. Мы сейчас в западном, а выход в сторону тронного корпуса, куда нам надо, расположен в среднем крыле. Оно должно быть справа. Там ещё один выход, сообщил вернувшийся Макс. Заперто. Ну и не будем ломать, пробормотал я. У нас тут, кстати, полно бриан. Дела такое. Взгляды бойцов стали удивлёнными, а кое у кого злобными. "Давай в зал. Сначала вы вдвоём осмотритесь", приказал я Ферине. Девушки кивнул, и они вместе с ещё одним бойцом исчезли за дверью. И только когда у меня в наушнике щёлкнуло, мы двинулись следом за разведкой. Помещение, куда мы попали, оказалось ещё больше, чем я думал. Настоящий зал для боёв или обедов императорского уровня, шириной метров 10, длиной все 50. Шторы не спадали красивыми драпировками, на стенах поблескивали мозаичные панно. Они там, что под дюшке донёс от двери в дальнем углу. Именно в ту сторону нам надо. Хотя помещение такое огромное, что наверняка можно выбраться на другую сторону здания через окна. Макс, проверьте, получится ли там вылезти, приказал я, а сам потрусил к ферине. Через щель в чуточку приоткрытой двери была видна комната, столь же богато украшенная, как и зал, но куда меньшая по размерам. И в ней, на низких мягких стульях сидели всё те же Брян, лесные дикари, смотревшие дико в окружении всей этой роскоши. Они болтали, ухмылялись, прихлёбывали из фляжек, которые выглядели так, словно их сплели из коры. Оружие в руках не держали, в общем, чувствовали себя явно не в родной территории. Вот те язык я слышала из вагончика. Я оглянулся на Макса. Он в ответ развёл руками. Окна не открыть без шума. Плохо. Придётся вломиться туда, нейтрализовать всех, Бrian, и потом, если нам повезёт, сделать всё быстро и тихо, то мысль довести до конца я не успел. В соседней комнате поднялась суматоха. Бrian повскакивали со стульев, похватали ружья. Донесли шаги. Кто-то приближался неспешно и важно, мягко шлёпал по полу брянской обувкой без каблуков. Всем за шторы. Скомандовал я, для чего рискнул активировать систему связи. Окна широкие, их много, ткань не спадает до пола. За каждой можно прятаться втроем. Сам метнулся к ближайшей, отодвинул ее в сторону. Рядом оказались Дюшхей и его боец. Едва штора опустилась на место, как громыхнула дверь, и в зале вспыхнул свет, ослепительно яркий после темноты. Я выглянул в щелочку и увидел двух звезд. Правитель Бриан стоял, оглядываясь с таким видом, словно это был его дворец, а не Гигемона. Может быть, он на самом деле примеривался, чтобы свергнуть Табгуна, переиграв того в коварстве и загрести всё себе. Я поманил Дюшке, велел ему глянуть, и мы поняли друг друга без слов. Вот он, наш шанс. Две звезды в сопровождении всего лишь трёх охранников, буквально в наших руках. Без приказа не стрелять. Швыпнул я в микрофон, отдёрнул штору в сторону. Дюшхе выстрелил раз, второй. Двое воинов Бриан повалились, точно сбитые кегли. Третий повернулся в нашу сторону, но его срезал я, и правитель Бриан остался в гордом одиночестве под нашими прицелами. В дверь ломался ещё кто-то, но я крикнул: "Если кто сунется сюда, то две звезды будет убит. Он у нас на прицеле". Правитель Бриан посмотрел на меня. В глазах его мелькнуло удивление, но вот страха или растерянности я не заметил. В следующий момент я уже стоял за спиной двух звёзд, и ствол моего автомата упирался ему в затылок. Ну вот мы и встретились снова. Вождь Брян говорил мягко и спокойно, словно дюшке, не вязал ему руки в этот момент. В тот момент, когда мы почти достигли своей цели, Война ушла с нашей планеты, она вернулась туда, где родилась. И в этом ты нам помог. Разумный с извилистой судьбой. Что ты хочешь? Мы пройдём через здание. Я говорил медленно и чётко, выверяя каждое слово. Твои воины пропустят нас. Проявление враждебности или резкое движение я стреляю. Понятно? Две звезды кивнул Любая твоя попытка освободиться, я стреляю, понятно? Он кивнул снова. Разясни ситуацию своим. Пусть положат оружие на пол и сами отойдут к стенам. Вождь Брян заговорил на своём языке, и я перестал его понимать, поскольку забыл включить переводчик. Глянул на Дюшке, который должен всё улавливать, и обнаружив, что тот совершенно спокоен, перестал дёргаться и сам. Две звезды обязан думать, что его слова не тайна для нас. Готово. — сказал он уже на общем. — Можем двигаться. — И чего ты все же хочешь? Разумный с... — Разумный, заткнись! Я нажал на автомат, и вождь Бриан замолк. — Вперед, мелкими шагами. Остальные за мной. По сторонам смотреть. И мы двинулись к выходу из зала. Едва очутились в соседней комнате, как в меня уперлись десятки полных ненависти и взглядов. Один из Бриан, самый возрастной, волосы которого были не седыми, а бурыми... и лицо покрывали глубокие морщины, страшно оскалился. На шее его вздулись жилы, из горла вырвалось утробное бурчание. Но хватило одного взгляда, двух звезд, чтобы этот тип замолк и опустил взгляд. Вторая комната. Тут тоже несколько бойцов. Все стоят у стенки, ружья лежат на полу. Открытая дверь направо, куда нам не надо. Видна роскошная спальня, помятая кровать, тумбочка с зеркалом. Я старался не выпускать заложника из вида. Я помнил, насколько он быстр и сильный. Одновременно я пытался держать в голове план здания и его ориентацию, соображал, куда нам нужно двигаться, чтобы оказаться как можно ближе к тронному корпусу. Мы очутились в ещё одном зале, стены которого были сплошь увешаны оружием, и вовсе не парадным. Эти ружья и автоматы вообще странные штуки, которым я не знал названия, побывали в бою, и на них остались следы: царапины, сколы, чёрные пятна нагара. следы кислоты или щелочи. Третий порадовал нас головами животных. Сплошь клыкастые чудовища, одно хищнее другого на вид. Эту коллекцию собрал настоящий маньяк-охотник, и я вспомнил, что вроде бы один из гегемонов был страшный любитель пострелять всякую живность. Пира рассказала когда-то. Пира, знавшая все о правителях Звездной Империи и погибшая совсем недавно». И вот за этим залом обнаружилось то, что нам было нужно. Ведущие налево, наружу дверь, которую охраняли ещё двое Брян, ну, раньше охраняли. А теперь просто стояли на вытяжку и смотрели на нас с неприязнью. Ну вот мы и дошли, сказал Две звезды. Так чего ж ты всё-таки хочешь, разумный? Вспомни, что я тебе говорил, что ты сыграешь свою роль, хочешь ты этого или нет, и ты сыграл. Гегемония на грани коллапса. И не её войска терзают землю нашей планеты, а мои занимают один из дворцов. Голос его звучал мягко и завораживающе, и почему-то я не мог приказать ему заткнуться. Убить Табгона, освободить жену и ребёнка. Сказал я, борясь со странной вялостью, что сковала мой язык. Это хорошие цели, Фурст Брянский внул. И мы не будем поднимать тревогу. О нет. Там патрули, конечно, но вы справитесь. И, кстати, я понял, зачем мы с тобой встретились. Если мы останемся наедине, то я сделаю тебе подарок. Настоящий, роскошный, честно. Я заколебался, корылся в этом какой-то подвох, но что он может сделать мне, если я с автоматом, а он без оружия? Ну, давай, проговорил я. Дюш, я вернись в предыдущий зал. Этих возьмите. Последняя фраза относилась к парочке брян, которые так и сверкали глазами, не трогая с места. Через минуту мы остались вдвоем. «Говори!» — велел я. Две звезды повернулся, и я обнаружил, что руки его, которые я так аккуратно связывал, свободны. Все это время он играл с нами, поддавался, а может, даже отдался нам в руки случайно. Рискнул ради каких-то своих пророческих целей, которые обычному разумному существу не понять. «Ты нашел кое-что на Бриа!» — сказал вождь Бриан. «Не для себя, для других!» Удивительный предмет из далёкой древности. О чём он? Ах, да, уплотнитель реальности. Он может всё, даже убрать то, что вживили эти омерзительные твари тебе в голову. Он указал мне на лоб, и я вздрогнув, воистину ясновидящий. Но как, начал я. Как пользоваться? Он сам тебе подскажет. Он не работает, сообщил я уныло. Поэтому тиски за мной гоняются. Две звезды улыбнулся, показав дёсны, покрытые вместо зубов крохотными присосками. Он работает только в руках того, кто взял его первым, то есть в твоих. Меня точно ударили под ложечку. Меня сковало морозом, оглушило молнией. В общем, удачи вам в убийстве табгуна. А мы, пожалуй, двинемся домой. Хватит. Может, Брайан похлопал меня по плечу и исчез у меня за спиной. Что это было? Почему ты его отпустил? Забормотал оказавшийся рядом Макс. «Почему?» «Мы не враги», — ответил я тихо. «Ну что, выходим наружу и двигаемся дальше?» «Ботва!» «А-а-а! Человек Егор!» Раскатилось у меня в голове. «Ты соскучился по нам?» «Чтоб я сдох! Вспомни Тискха! Тут же они и появятся!» «Вы убили многих моих детей!» Продолжала вещать Тир-Тир вагах ума. мат клавки. Но это не важно. Важно то, что мы скоро доберёмся до тебя и выпотрошим на смерть. Она говорила что-то ещё, но дальше я слушать не стал. Просто выпихнул её из своего мозга, а потом сделал шаг к ведущей на улицу двери и положил ладонь на круглую прохладную ручку.